было 15. Пацифист. Дом был снесён чуть наискосок, но ровно. Его точно срезали ножом. Верхняя часть распалась в бессмысленный мусор, в кашу из серых бетона блоков, толстых железных ферм и непонятного. Блестящий такой. Стёкла-то из блестящие, и не все ещё выпали. Солнечных зайчиков много. На месте снайпера я бы устроился здесь. Но больше снайперов не встречалось. Может, я последнего убил? Вокруг поле, бугритое какое-то, но без деревьев, травой поросло. Как-то оно мне не очень понравилось, на кладбище похоже, но крестов вроде бы нет. Мы взбирались на последний уровень, я насчитал 32, а потом бросил. Я бы сам не полез на такой дом, но Алиса сказала, что тут спокойно, что она сама сюда частенько ходит, любоваться видами. Не знаю, чем тут было особенно любоваться, я никогда ничем не любовался. Гомер говорил, что засматриваться на природу нечего, иначе она быстренько возьмет тебя за шею. А сидеть наверху? Глупо. Алиса точно специально подставлялась. Или с ума соскочила. Ну, из-за этого своего Сони. Почему нет? В таком месте любой свихнется. А когда еще и происходит всякое. Я решил, что не буду думать. Все равно ничего не понимаю. Гомер говорил, что человеку вообще не стоит думать до 25 лет. Кто думает до двадцати пяти, тот до двадцати пяти не доживает. Стреляй, помолившись, вот что говорил Гомер. А если не успеваешь помолиться, все равно стреляй, помолишься потом. Зачем мы здесь? Спросил я. Воздухом подышать, подумать. Я должна подумать. Устаю от воздуха подземелья, я тебе говорила. Он человека загрязняет. Человек должен подниматься на высоту, просто обязан, чтобы человеком оставаться. Человек не птица, возразил я. Человек не червь, и не свинота, и не труп. Человек должен смотреть вверх. Если человек не смотрит вверх, он становится... мертвецом. Алиса принялась расплетать косу. У нее оказалась коса, я раньше и не замечал. Мы кому-то очень надоели. Она поглядела вверх. И этот кое-кто, он решил от нас избавиться. Решил вместо нас мертвецов заселить. А мы не мрем. Вот так. Но он упёртый. Мы все сдохнем. Нет, надежда есть, возразил я. Почему? Солнце-то светит. И что? И то. Если бы владыка хотел с нами покончить, он бы сразу решил это сделать, разом. Взял бы и погасил солнце. А оно светит. Значит, это не просто мор. Значит, это испытание, проверка. Вы в Рыбинске все такие мыслители. Вы думаете, думаете, а потом идёте рыбу есть. Алиса вдруг чем-то щёкнула, и комбинезон Кикимора упал. Под ним была майка с цветочками и синие штаны. И знак птичья лапка, как у меня, как у этого Сони. Что это? я указал на знак. Это? Алиса сняла подвеску, повертела на пальце. Пацык означает, что ты мир любишь. У нас у всех тут такие. И у меня брось. «В Рыбинске пацаки! В Рыбинске рыба!» Я достал из-под ворота свой кругляк. «Покажи!» Я снял, кинул Алисе. Она принялась сравнивать. «Разные!» — сказала Алиса. «У меня есть титана вырезан, а у тебя и золова отлит. В Рыбинске титана не сыщешь?» Я отобрал кругляк. «Говорят, это не простые штуки. Я, правда, не верю. По-моему, это просто цацки». «У стрелка тоже была», — сказал я. Что? У того, которого я убил, у Сони, у него тоже была такая кругляшка. Алиса промолчала. Это, наверное, общий знак, сказал я. Его все люди носят. Все все. Это не спроста. Алиса выркнула. Все, которые из Рыбинска, верят, что всё это не спроста. Это от рыбы. Если много рыбы есть, фантазия начинает развиваться. Может, ты ещё и в белого веришь? Не верю, сказал я. Потому что не знаю ничего про него. Да вот, есть тут такой, говорят, белый. Когда вроде бы всё уже, конец, труперы окружают, а патроны на нуле, или в зып вляпался, или ногу оторвало, лежишь, кровью истекаешь, и вот уже всё вроде бы. А тут белый. Старикашечка стоит, улыбается, на тебя смотрит. И ты засыпаешь. А просыпаешься уже в другом, безопасном месте. И нога цела, и раны залечены. Всё так оно и есть, сказал я. Я правда сам не слышал, но наверняка это правда. Про Белого. Это ангел. Он является праведником. Дурак какой-то. Ты чего на своей праведности так помешан-то? Как это чего? Только праведник может низвергнуть зло. Это же понятно. Праведники лучше бегают, мечи стреляют, дыхание дольше задерживают. Ты же видел. Алиса задумалась. Может, ты и прав, сказала она. Может, стреляешь ты действительно неплохо. Прямо мастер огня, а не пацифист. Ты считаешь, что это из-за того, что ты не ругаешься? Из-за этого тоже, заверил я. Браня оскорбляет природу, и природа отвечает тем же. Вот руки и начинают трястись. Живи в чистоте. Жуй краснопёрок, знаю. Ты ещё про прищепки свои расскажи. Это вериги, поправил я. Вериги тоже, очень и очень. И как же именно? Вот ты там прищемляешь что-то. И как это тебе помогает? Само собой помогает. К боли приучает. Потом здоровье улучшается. Ты истёгаешь себя плёткой, и от этого у тебя улучшается здоровье? Я кивнул. Тут всё просто, сказал я. Организм тренируется выздоравливать, привыкает. И когда случается серьёзная травма, то всё проходит быстро. Хорошо ещё вверх ногами висеть. Дальше не надо, остановила Алиса. Хватит. Я не могу бить эти вверх ногами. Не могу прокалывать себя иголками. Ты уж сам. Тут километров 5 ищу и вперёд, к своим. У тебя там есть кто-нибудь, а? Братик? Нет у меня братика. Мать не помню, отца убили. Был Гамир, тоже погиб. Но и есть. Не знаю, остался ли там кто-нибудь. Старая шур. Я улыбнулся. Ладно, заведёшь какую-нибудь шиншилу, посмотришь, короче. Я тебе вот бы что советовал. И тут я увидел, что по полю, по этому бугристому полю бежит кто-то. Далеко было, но увидел. Бежит кто-то, сказал я, посмотрев в трубу. Мальчишка. Я сразу понял по шустрости. Мелкий, удирает. Если бежит, то удирает. Из зарослей выскочили два мряца. Оба, как полагается, оборванные, чёрные. Бежали, как они бегают, страшно, длинными шагами, с еле заметными паузами. Это всегда меня в них раздражало. И третий выскочил. Ах ты! Я тут же схватил карабин и принялся целиться. Мертвяки бежали неудобно, сверху трудно попасть. Расстояние изрядное, и ветерок. Поправки нужны. Карабин привычно лёг на локоть, я быстро прицелился и нажал на крючок. Курок ударил по капсюлю. Осечка. Первая осечка в моей жизни. Переставить капсюль дело секунды. Но рисковать нельзя. Вторая осечка слишком большая роскошь. И почему осечки? "Я вниз", крикнул я. "Я с тобой. Лучше стреляй". Я сунул Алисе карабин. Бежать вниз гораздо опаснее, чем подниматься вверх. Но я торопился. Перепрыгивал через ступени, старался не думать. Потом буду. Вот 25 стукнет, если доживу, конечно. Тогда я отдохну. Наберу учеников, буду их учить. Они у меня будут закапываться, а я на них прыгать стану и голодом морить. Вниз уровнем не считал, следил за тем, как медленно приближается земля. Выскочил из дома. Осечка. Первая осечка. Всё когда-то происходит в первый раз, но почему сейчас? Мальчишка уже вздыхал. Они тут в Москве слишком изнежены. Лазают по трубам, живут в подвалах, свиней ловят. Нам бы так свиней ловить. Хорошо едят, мало двигаются. Думают, наверное, много. А надо меньше. Мысли рождают зло. Первую мысль в голову вкладывает владыка, а потом уж дьяволы начинают нашоптывать: "А может лучше так? А может лучше по-другому? А давай ещё вот так попробуем?" А праведность должна быть как рефлекс, только тогда она истина. И вообще, кто много думает, тот плохо бегает. Этот уже еле двигался, хрипел. Мырицы догоняли. Я никогда не бился с мертвецами вручную. Не было необходимости. У нас другая тактика. Если вдруг я натыкался на мертца случайно в лесу или в поле, то действовал так. Сразу начинал убегать с хорошей скоростью. Мертц хромал в след, я отбегал метров на 50 и стрелял ему в лоб и перезаряжал. Если преследовали двое, повторял. Как-то раз трое встретились. Пытались догнать меня в ольховнике. Сейчас трое, а я без карабина. И этот бегун уже сдыхал. Вообще, все мертвецы пропитаны трупным ядом. Лучше от них подальше держаться. С ними вообще нельзя вступать ни в какую рукопашку. Мертвяк сразу валит тебя на землю и начинает грызть и рвать. Только на расстоянии, копьём. Так учил Гамир. Трое, много. Значит, кладбище старое рядом, с грешниками. Ебо только грешник становится мертцом, потому что в нём столько грехов что после смерти они как сера, и его сохраняют. Праведники гниют быстро, как всё чистое и светлое, а грязнь не гниёт. Лежит себе и лежит и постепенно возрождается, выкапывается и начинает поганить то тут, то там. И яду в них много, много. А мне было не страшно. Млецы догоняли. Мелкий запинался. До них оставалось метров 100. И я надеялся, что он продержится. Но мелкий не продержался. Я рванул навстречу. В голове ничего не было. Не думал. Не думал. Кажется, на полпути я завопил, но, может, и нет. Успел до парня первым. Оттолкнул в сторону, он покатился по траве. До первого мертца оставалось метров 5. Я выхватил топор. Я хорошо метаю топор, с разных дистанций. В лесу учился. Конечно, попасть в брызжущего слюной мертвеца это не совсем то, что попасть в спокойное мирное дерево. Но принцип тот же. Главное рассчитать расстояние, количество поворотов. Конечно, я не рассчитывал это расстояние. Никто бы не рассчитал в такой ситуации. Я просто почувствовал нужный момент. Топор врубился в голову мертца с восхитительным треском. Тот сразу остановился и двинул в сторону. Я вышиб ему мозг. Или то, что вместо мозга было. До второго оставалось чуть. Я выхватил секиру. Её метать я не умел. Но времени всё равно не оставалось, даже для замаха. Он прыгнул, растопырив лапы, в этой своей мредской манере, чтобы уронить и закусать. Он прыгнул, но я уже падал на спину, чуть быстрее его. Мред пролетел у меня над головой, я взмахнул секирой и перерубил ему колено. Мред упал, покатился, попробовал встать. Не получилось. Пополз в сторону. Оставался третий. Он чуть подотстал, поскольку был хромой. Теперь время для замаха у меня имелось. Выхватил лопату. Подпустил до хлятины на надлежащее расстояние и швырнул в плоскости, чтобы снесло голову. Всё. Услышал. Алиса орала сверху. Рыбинск, давай их, руби, руби. Мальчишка поднялся. Лет 13, может, меньше. Они тут по-другому совсем выглядят, моложе. Смотрел диким взглядом, отходил. Радовался, что жив. Держись меня, велел я. Оружие есть? Парень вытащил мачете. Пойдёт. Без замаха бить умеешь? Он помотал головой. А ещё меня рыбинском дразнят. Каличем. Это они, рыбинские каличи. И вообще, Рыбинск хороший город, хотя я там и не был. Я доскол лопату и закончил. С мляцами. Сначала с тем, что ползал, затем с тем, что бродил. Кругами бродил. Топор в башке торчал. Приближаться было опасно, пришлось шевыряться. Повернулся к пацану. "Ты кто?" спросил я. "Она". Он снова плюхнулся на землю. "Она их всех утащила. Она утащила". Он стал рассказывать. Я не очень хорошо понимал. Он бубнил что-то про памятник, сыпал названиями улиц и подземных станций, восклицал что-то, замолкал, затем вообще начал плакать. Нервный мальчишка никакой дисциплины. Но кое-что я понимал всё-таки. История складывалась неприятно. И похоже. У них там тоже клан жил. Взрослые, дети, всё как полагается. Хорошее место, глубокое, спокойное, от Верхнего метро далеко. Запасы старые сохранились ещё. Всё очень здорово. Одним словом, жили не ту жили. А потом у них завелась навка. Кто, не понял я. Навка. Ёма, яга. Непонятно пояснил парень. «Не знаешь, что ли?» «Я не знал. Она как человек совсем, только не человек. На людей охотится. Подходит, разговаривает, смеется, а они за ней, куда ей надо, идут. Что она там с ними делает дальше, не знает никто. Только никто этих людей больше не видит. Завелась у нас тоже, но мы сразу не поняли». «Они сразу не поняли. Козы до яиц перестали». И волновались, блеяли так жалобно-жалобно. Никто не подумал, что это из-за навки. Подумали просто время, как всегда меняется, зима раньше наступает. И вот однажды отправили коз пастись в трубу с двумя пастухами. Всё как полагается, с утра, а к обеду никто не вернулся. Взрослые пошли в трубу, а там никого. Вот тогда и поняли всё. Собрались хорошенько и отправились её убивать. 3 дня назад. Дома остались только совсем маленькие Старуха одна и он, шны. А сегодня он проснулся, и нет никого. А старуха смотрит только, ничего сказать не может. И они говорят, что у нас в Рыбинске плохо. Да у нас там место отдыха. А они тут живут как как не знаю где. Навки, мерзость какая. В 100 раз кхимеры хуже. И похоже на то, что случилось с Алисой. Так.